2.15. Один на один. Давай, положи его в первом раунде. Бойко произнес Андрей, точно тренер по боксу, разминающий плечи своему подопечному. Мне. Прекрати уже! отозвался я, вывернувшись из-под его цепких пальцев. Мы стояли на просторной полянке, окруженной березами да соснами. Похоже, все члены вампирской общины, кто был сегодня в Ордяле, прибыли поглазеть на поединок. На границе леса даже образовалась стихийная парковка. Здесь же, в полутора километрах от нее, десятки пар ног примяли ранее нетронутую высокую траву. Взглянув на ночное небо, я медленно выдохнул, успокаивая нервы и очищая разум. Туч многовато сегодня. Темно. Хорошо, хоть у Гоблина и Коли в машинах нашлись фонарики, а остальные члены моей группы поддержки светили телефонами. Сперва и вампиры пользовались искусственным освещением, но стоило Мелькину выйти вперед и оказаться внутри просторного круга, убрали девайсы и мгновенно приняли свою истинную форму. — Ух ты ж я... Блин, ваша ж мать! — чудом удержался от матов дрон и тут же добавил. «Простите, дамы, потрясен слишком. Как по мне, он достойно справился с шоком. Все-таки несколько десятков худосочных сгорбленных тварей с длинными когтями и прическами а-ля Дикобрас в холодном свете фонариков моих товарищей выглядят очень эффектно». «Илья Фридрихович, вы отказываетесь от вызова?» Равнодушно поинтересовался старейшина, сохранивший человеческий облик и стоявший в центре круга подле Мелькина. «Иду, иду!» — вздохнул я, зашагав навстречу своему противнику. «Победи его, Илья!» — послышался сзади голос Риты. «Порви этого чертова кровососа! А это отдать от нее не отстает!» «Удачи!» — еле слышно прошептала Алина. Я молча поднял в небо сжатый кулак. «Еще и выделывается!» — усмехнулся Гоблин. Остановился метрах в трех от Мелькина. После трансформации он выглядел весьма комично, в первую очередь из-за усов. Они тоже, как и волосы, превратились в пики и торчали в разные стороны. Но чем дольше на них глядел, тем отчетливее в голове вырисовывался образ ходячих часов из «Красавицы и чудовища». Можно даже назвать точное время. По усам Мелькина сейчас 10 минут 11. Отстают, однако. «Илья Фридрихович, вы готовы биться насмерть в доказательство своих слов?» — спокойно спросил застывший между нами старейшина. Напоминаю, вы все еще можете отказаться, обезопасить свою жизнь, но навечно покрыть ее позором Я готов Напоминаю, во время суда крови запрещено использовать артефакты, родовые и индивидуальные способности, а также старшую энергию «Если будет замечено, что один из участников поединка прибегает к вышеперечисленному, он тут же будет признан проигравшим, прослывет лжецом и навечно покроет свою жизнь позором». «Это понятно?» «Вполне», — отозвался я, подняв повыше замок ветровки. Между походом в Ордял и самим судом крови успел переодеться в спортивное, а то в пиджаки и брюках не слишком-то удобно мечами махать. Вынул из ножен клинки и приготовился к бою. Старейшина взглянул на Мелькина, дождался от того утвердительного кивка, кивнул в ответ и, не разворачиваясь, отошел назад, к окружающему нас кольцу представителей минимум четырех разумных рас. «Чтобы следить за соблюдением правил, я воспользуюсь этим артефактом». Мужчина достал из кармана плаща крохотную деревянную статуэтку, будто бы напоминающую худенькую девушку, в темноте да на расстоянии не разглядеть. «А теперь начинайте!» Махнул рукой старейшина. Вампиры — странные существа. В человеческой форме они почти всегда хладнокровны, в истинной же гораздо более эмоциональны. Но не все. Одни время от времени завывают, как баньши, а другие размахивают смертоносными когтями совершенно равнодушно. Как, например, Мелькин. Едва суд крови начался, он безмолвно рванул вперед, размашисто ударив лапой. Я перенес вес тела на правую ногу, уклонился корпусом и тут же контратаковал в Акидзасе, метясь в шею своему врагу. Чудище приставным шагом ушло в сторону, мгновенно попытавшись дотянуться до моего бока. Резкий полуоборот, и я уже бью катаной в ответ. «С ума сойти!» Увернувшись от очередного выпада когтистой лапы, краем муха уловил голос Андрея. Они сражаются уже больше минуты, но до сих пор не коснулись друг друга. Вот это реакции! Им даже блокировать удары не нужно. Как они умудряются постоянно уклоняться, да еще и на такой скорости! «Сыц!» — одновременно не выдержали Адда с Ритой. «Не отвлекай его!» И вновь наш бой продолжился в полном безмолвии. В истинной форме вампиры обретают скорость, в отличие от оборотней, получающих физическую силу Что кажется странным, учитывая совершенно не аэродинамические прически кровососов Однако для человека с равным рангом эта скорость представляет реальную угрозу Для демона, правда, в меньшей степени, моей реакции вполне хватало, чтобы успевать реагировать на атаки Мелькина Мы кружились в нашем бесконтактном танце еще с минуту, понимая, что каждый внутри себя копит прану для решительных действий. «Отпрыгни в сторону!» — неожиданно заорала чуйка до того, как противник начал атаковать. А через пол мгновения вампир, вдвое превысив свою привычную скорость, устремился на меня. Если б я не начал уклоняться еще до его удара, когтистая лапа пробила бы мне грудь. Быстро отпрыгнул назад, разорвав дистанцию, и краем глаза взглянул на старейшину. Тот стоял, как ни в чем не бывало, спокойно наблюдая за нашим боем. Его статуэтка не среагировала на пассивное проявление моей способности. Прекрасно. Пусть по своей воле я все равно не могу пользоваться способностью, но даже осознание того, что в критической ситуации она даст мне знак, делает меня сильнее. Конечно, это вовсе не означает, что стоит забыть о защите и превратиться в бесстрашного берсерка. Однако и атаковать теперь можно острее. Тылы прикрыты. Вложив почти всю собранную прану в ступни, я резко ускорился, моментально оказавшись перед вампиром. Он среагировал мгновенно. Когтистая лапа уже стремилась к моей левой щеке. Я не стал атаковать сразу. Полуоборотом ушел вправо и лишь тогда ударил обоими клинками». «Оу!» — вскликнул кровосос и прыгнул вперед, как лягушка, приземлившись на четыре конечности. Праной закрыв рану на левом боку, Мелькин развернулся и разъяренно оскалился, но тут же подчинил бушующие чувства, вновь превратившись в безэмоционального монстра. А в следующий миг враг вскинул когтистую лапу и разрезал воздух. Следы от четырех порезов устремились в мою сторону, превратившись в сотканные из ветра серпы. Я отбил каждый из них в землю, ничуть не удивившись. Из досье, полученного в свое время от Гоблина, знал, что у моего врага стихия ветра. Но, как и любой другой вампир, в истинной форме он предпочитал орудовать когтями и клыками, а не магией. Кстати, считается, что именно из-за этой их расовой привычки пошло ошибочное утверждение, что все вампиры — ведьмаки. То же самое, впрочем, говорят и об оборотнях. «Мелькин побежал по дуге, не прекращая разрезать когтями воздух и пускать в меня ветровые серпы. Я умудрялся и отбивать их, и одновременно с этим копить прану. Все-таки ветеран — это не учитель. Один на один я не проиграю, пусть я и ограничен в силе, а уровень моей праны не превышает его». Во время тренировок Такэдзу иногда говорил «Думай, как твой противник, уволень, читай его, будто открытую книжульку» и так далее в том же духе. Я внял его наставлением и сейчас прекрасно понимал, что весь этот ветровой аттракцион устроен кружащим вокруг меня Мелькиным только для того, чтобы отвлечь мое внимание, чтобы подгадать момент и нанести решающий удар. «Опасность сзади!» — завопила чуйка. Я перестал отбивать серпы праны, приняв несколько на энергетический доспех и, мгновенно развернувшись, встретил когти вампира с крещенными клинками. Он вновь оскалился на полсекунды и отпрыгнул. «Устал, небось, круги нарезать?» Я нарушил молчание, но Мелькин никак не отреагировал. «Я-то на месте стою, отдыхаю, а ты, предатель общины, носишься вокруг меня, как бешеная псина!» «Зачем он его провоцирует?» — донесся до слуха голос Андрея. «Цыц!» На сей раз заткнула его Алина, не позволив другим девушкам цыкать на своего парня. Мелькин, сохраняя каменное выражение лица, бросился в атаку, обрушив на меня град яростных ударов. Бил гораздо быстрее, чем раньше, размашистее, агрессивнее. Хоть и не скалится, видно, что на мои слова кровосос повелся. Но не в самих словах дело, а в том, что они чистая правда. Вампир дважды использовал против меня мощные атаки, так и не достигшие цели. Я один раз». И с тех пор ему приходится тратить прану, чтобы не дать открыться ране. Если он перестанет наседать на меня и уйдет в оборону, я смогу сконцентрировать достаточно энергии. Пробью его защиту, и он проиграет. Если продолжит сражаться как раньше, быстрее меня израсходует всю прану и проиграет. Он решил как можно скорее поставить точку в нашем бое. Мне сложнее уклоняться и блокировать его удары. Он даже умудрился разрезать когтями мою ветровку. Но и этот путь ведет Мелькина к поражению. «Пора!» — скомандовала способность, но я и сам видел огромную брешь в защите врага. В очередной раз поднырнув под когтистой лапой, я вложил всю сконцентрированную прану в вакидзаси и провел лезвием по животу вампира. Благодаря спаррингам с наставником, я давно понял, почему двухмечевой стиль идеально подходит для сражения с одаренными. Именно из-за этой техники. такэдзу называет ее «теневой клинок». Первый меч, максимально усиленный праной, разрезает энергетический щит противника. Второй, неотрывно следующий за первым, в том же месте режет плоть. В отличие от прошлого раза, когда я промедлил и неглубоко ранил Мелькина, успевшего начать восстанавливать щит, сейчас лезвие катаны на всю ширину скрылось в теле вампира. Я почувствовал, как тот потерял контроль над праной, как полностью пропал его энергетический доспех и, слегка усилив короткий меч, одним взмахом отрубил своему врагу голову. «Вау!» — где-то в стороне восторженно протянул Андрей. «Суд крови завершен!» — громко объявил старейшина, подняв с земли статуэтку и бросив ее в карман. «Победитель Илья Фридрихович! Он доказал правдивость своих слов! Леонид Мелькин посмертно изгоняется из общины!» «Судьбу его семьи и ближайших сподвижников решит глава общины!» Старик подошел ко мне и склонил голову. «В отсутствии главы общины я от лица всей общины прошу вас простить нас за ложные обвинения в ваш адрес и за доставленные неприятности. Перед ним тоже извинитесь!» Я кивком головы указал на Арнольда, подбежавшего ко мне вместе с остальными. «Как ты? Дай рано осмотрю!» — строго потребовала Адда. «Говорила же, его даже не ранят! Сильнее в своих нужно верить!» Фыркнула Рита и, подойдя ко мне, крепко обняла. «Спасибо, что выжил!» — еле слышно прошептала мне на ухо оглоблена Отстранив ее чуть в сторонку, я заметил стоявшего в стороне дрона. Изумленный парень прижимал к груди Алину. «А, да я в порядке!» — начал было я, но девушка-оборотень, расплывшись в широкой улыбке, оттолкнула Риту и бросилась мне на шею повиснув на ней начала болтать ногами и радостно визжать как я рада как я рада ты молодец как ты его а молодец она звучно чмокнула меня в щеку ну вот убедилась что пациент жив здоров и расслабившись выплеснула переполняющие ее эмоции в мир а ведь она очень очень сдержанная по меркам оборотней адда от этой отделаться было сложнее «Помоги, пожалуйста, Андрею и Алине, а они не привыкли видеть кровь в таком количестве. Каюсь, виноват, не стоило голову отрубать». Девушка мгновенно посерьезнела, кивнула и побежала к шокированным голубкам, рядом с которыми уже оказалась Кимира. Ее супруг, не оставляя клиента совсем уж без охраны, передал мне мою катану и теперь стоял подле меня. Вокруг уже толпились вампиры, вернувшие человеческий облик. Кровососы разглядывали труп предателя. Жутковато становится, когда кто-то с каменным выражением лица подходит к отрубленной голове и пинает ее точно футбольный мяч. К счастью, старейшина быстро прекратил подобные развлечения. Меня поздравляли с победой. Не только свои, но и все те же кровососы. Правда, на Арнольда и Адду они все равно поглядывали с недоверием. «Тело мы уберем сами, не волнуйтесь», — спокойно произнес старейшина. «Можете отправляться домой». «Нет», — покачал я головой. «Янет быстро узнает, что потерял связь с вашей общиной. До этого момента мне бы хотелось переговорить с Валерием». Мужчина ответил не сразу. «Завис точно компьютер, без тени эмоций на лице». Полагаю, думал. «Вы уверены, что с ним все в порядке?» — уточнил он. В этот момент у старика зазвонил телефон. Извинившись, он достал трубку и произнес. «Легок на помине! Алло!» — ответил он. «Да, это правда. Поговорите с ним!» Отложив телефон в сторону, спросил у меня. Я молча кивнул, принимая айфон из рук старейшины. «Доброй ночи, Валерий Борисович!» — поприветствовал я. «Можно просто Валерий, Илья Фридрихович!» — услышал в ответ ровный бархатный голос. «Тогда можно просто Илья. Хорошо, Илья. Благодарю вас за помощь общине. Словами не передать, как много вы сделали для нас. Слишком сильны были позиции Леонида Федоровича. Да и сейчас вообще не сохранились его соратники. Но это уже мои заботы». «Я хотел бы с вами встретиться. Срочно!» — решив не ходить вокруг да около, в лоб выдал я. «Заодно могу предложить решение вопроса с прихвостнями Мелькина». «Это внутреннее дело», — вновь заладил Бладинский, но я перебил его. «Если их много среди ваших бойцов, а вы перегнете палку, начнется война внутри общины. Вам это надо? Мне нет. Но вы же не часть нашей общины». «И что?» — хмыкнул я. «Неужели я не могу переживать за ваше благополучие?» «Вы готовы принять нас? Все эти разговоры о вашей депрессии не более чем отговорки?» «По большей части. Леонид Федорович угрожал моей семье. Говорил, что сможет силой подчинить общину. Вырезать несогласных, если я попытаюсь противиться. Я не мог противостоять ему», — вновь повторил вампир. «Если бы не вы, Илья», — поддавшись эмоциям, он тяжело вздохнул. «Валерий довольно молодой вампир и в полной мере не владеет тем хладнокровием, что его старшие сородичи». «Приезжайте ко мне в дом», — спустя несколько секунд твердо произнес он. «Если вам удобно, прямо сейчас. С вашего позволения я приглашу на встречу старейшину Юрия и Сергея Андреевича». Бладинский младший жил в трехэтажном мрачноватом коттедже, выполненном в готическом стиле. Стоило нам подъехать к высокому забору, ворота тут же открылись. На парковке перед крыльцом уже стоял черный «Мерседес». Ну и для нашего автомобиля нашлось место. Гоблин, насладившись моим поединком с Мелькиным, поехал на базу. А Дуриту и ошарашенных кровавой битвой голубков я отправил вместе с ним. Хотя полугоблинша и девушка-оборотень до последнего противились. А Андрей пытался делать вид, что с ним все в полном порядке. Валерий вместе со своей супругой, красивой белокурой женщиной с бледной кожей, встретил нас лично. Все вместе мы прошли в гостиную, где за столом уже сидел Клыков, а улыбающаяся служанка разливала чай. Сергей Андреевич поднялся на ноги и протянул руку. Я ответил на рукопожатие. Остальным, в том числе и Арнольду, он молча кивнул. «Присаживайтесь», — ровным тоном предложил Валерий. Отодвинув стул, я мысленно усмехнулся, пытаясь понять, зачем безэмоциональным вампирам нужна домработница с улыбкой, как в рекламе высококлассной зубной пасты. Какие-то свои расовые заморочки или личный пунктик? «Пока мы не начали, позвольте и мне поблагодарить вас», — Клыков почтительно склонил голову и рассказал о своей последней неделе. Если в двух словах то же самое, что и у Бладинского. Сергей Андреевич предполагал, что Мелькин мутит воду. Высказал ему в лицо свои догадки и также в лоб получил ответ, мол, будешь вякать, всех под нож пустим. Вот и сидели два пня, глава общины и один из ее лидеров, ждали у моря погоды. Хотя нет, все-таки именно благодаря наводке Бладинского я устроил суд крови, так что нельзя считать, что они совсем уж не боролись за свое будущее. «Простите за опоздание». Улыбчивая служанка открыла дверь гостиной, и в помещение вошел старейшина Юрий. Его мохнатый теска, мой фамильяр, поднял голову от орехов, любезно предложенных хозяйкой дома. И, посмотрев на пожилого вампира, пискнул, махнув лапкой. Мол, заходи, чего как не родной? Потом, потеряв к мужчине всякий интерес, грызун снова вернулся к своему излюбленному занятию. Продолжил набивать щеки. Служанка налила чай вновь прибывшему и отрезала ему кусочек торта. Не самый здоровый перекус для ночного времени суток, но никто из присутствующих на подобные мелочи внимания не обращал. Говорят, у одаренных немного иной обмен веществ, так что даже дамы, Кемира и Людмила Бладинская не отказывали себе в сладком бисквитном удовольствии. Торт и правда был хорош. «Я думаю, вы догадываетесь, почему я срочно хотел встретиться с вами». — начал я, ковыряясь ложкой в остатках десерта. — Но проще будет, если я сам обозначу цель визита. Меня интересует, что дальше планирует делать община. Будете ли мстить Янату? Забудете про него? Что станет с теми вампирами, кто поддержал Мелькина? На мгновение Бладинский нахмурился, но его лицо тут же разгладилось, и он спокойно произнес. — Община не может просто так закрывать глаза на убийство своих членов а тем более главы, но и отправлять на смерть своих товарищей ради мести я не стану. «Поддерживаю, Валерия!» — подал голос старейшина, повернувшись ко мне. Я задержался, потому как мне не терпелось задать парочку вопросов ближайшим соратникам Леонида. Кое-что об этом я нате узнал, но, полагаю, вам известно гораздо больше. Не могли бы вы просветить нас? Я охотно рассказал все, что мне известно о Валаксе и его силах. Как и ожидалось, вампиры слушали внимательно, выражением лиц напоминая каменных истуканов с острова Пасхи. — Полноценный наставник и учитель, способный усиливаться до уровня наставника, — проговорил старейшина, когда я закончил. — Валерий, нам не справиться с таким противником. — Одним. — Но и оставить все как есть мы тоже не можем, — спокойно добавил Клыков и замолчал, ожидая ответа своего главы. Бладинский завис. Все-таки забавно наблюдать за тем, как вампиры думают. Они даже дышат в этот момент еле слышно. Грудная клетка не вздымается, будто и в самом деле превращаются в статуи. — Илья, мне неприятно вас просить, но... — Но ты все равно попросишь, — фыркнул Арнольд, привлекая к себе внимание. Я наградил его гневным взглядом, и оборотень, все поняв, отвернулся, делая вид, что разглядывает репродукцию меланхолии, одной из гравюр Дюрера. «Стоило ли брать с собой оборотня на переговоры с вампирами? До сих пор считаю, что да. Он мой страж. Терпите меня? Тогда терпите и моих стражей. Да и самому Арнольду нужно поскорее срастись с новой Рою. «Да, попрошу», — продолжил Бладинский, «Точнее, спрошу. Вы сами все еще воюете с Янотом, верно?» «Пока да», — кивнул я в душе уже торжествующих хлопая в ладоши. «Если вдруг у вас будет выбор, убить его или не убивать», — он говорил весьма страшные вещи с равнодушным видом, — «пожалуйста, убейте, я...» «Нет, вся наша община будет вам бескрайне благодарна». «Если и пса его уничтожите, наша благодарность будет еще больше», — добавил Клыков. Я заметил, как Арнольд раздраженно дернулся, но к своей чести ничего не сказал. На сей раз уже я взял театральную паузу, молчаливо размешивая остатки чая ложечкой. «Я вас услышал», — произнес я спустя несколько секунд. «Пусть я и не ставлю перед собой задачу физически уничтожить янота если подвернется случай, возможно, смогу порадовать вас». «Этого более чем достаточно, Илья», — ответил Бладинский. «А теперь я хотел бы перейти ко второму интересующему меня вопросу. «При всем уважении!» — отодвинув пустую чашку в сторону, сказал старейшина. «Участь тех, кто поддерживал Леонида, стоит решать исключительно внутри общины». «Старейшина!» — немного громче обычного, но все так же ровно проговорил Валерий. «Старейшина Юрий прав!» — вступился за пожилого вампира я. На миг Бладинский удивленно поднял брови. «Я ни в коем случае не хочу вмешиваться во внутренние дела общины. Просто выскажу свое мнение, не более того». «Ничто же не запрещает мне говорить то, о чем я думаю». «Верно», — равнодушно кивнул Валерий. «Вот и славно», — широко улыбнулся я. «Потому как я думаю следующее. Не стоит всех грести одной гребенкой. Это я к тому, если кто-то вдруг предложит всех соучастников выгнать или еще хуже казнить. Каждый имеет право на ошибку. Да, у Мелькина могли быть один-два истово преданных последователя, но большая часть, скорее всего, лишь шла за сильным лидером. Прошу прощения, Валерий». Легкий кивок в сторону Бладинского, уверен, ему хватит ума не обижаться. И не хотели раскола в общине. «То есть вы предлагаете их простить?» — уточнил старейшина. «Ну, легкое наказание и испытательный срок лишним не будет», — усмехнулся я. «А так, в общем-то, да. Избавляться от всех последователей Мелькина я бы уж точно не советовал. Ведь в основном это бойцы. Зачем лишать общину силы?» «Скажу честно, рад это слышать. Спасибо». Бладинский в очередной раз склонил голову. «Я думал, примерно в том же ключе. Опасался, что вы станете настаивать на другом». «Не стоит. Кого-то все равно придется серьезно наказать. Например, крысу, сливавшую информацию о ваших проектах. Это Клыкову». «Куприной». «Ждал момента задать вам этот вопрос», — тут же произнес Сергей Андреевич». «Кто вообще не был предателем еще до убийства Бориса Юрьевича? И как вам об этом удалось узнать?» «У меня свои связи», — загадочно улыбнулся я, не желая упоминать индивидуальную способность. Потом назвал вампиром имя непосредственно Крысеныша и напоследок сказал. «Если моих слов вам недостаточно, я не обижусь, но буду настоятельно рекомендовать проследить за парнем. В текущей ситуации где-нибудь допроколиться А еще лучше заглянуть ему в телефон, пролистать почту до соцсети». Я распрощался с вампирами в начале пятого утра, с огромным трудом, борясь с искушением зевнуть во весь рот Мы договорились созвониться на следующий день, обсудить возможность экономического сотрудничества. Никакого конкретного плана у меня не было. Так, общие вопросы, которые можно задать Бладинскому. Но ведь в этом и суть, ковать железо пока оно горячо, а конкретно в нашем случае, пользуясь моментом, максимально сблизиться с общиной. «Слушай, Илья!» — повернув половину корпуса, чтобы видеть меня, забасил Арнольд. Стоило машине выехать на трассу. «Уж не хочешь ли ты из этого кровососа сделать стража?» «С чего ты решил?» Среди своих я позволил себе, отвернувшись к окну, растянуть пасть в громком зевке. «Ну как?» — удивился оборотень. «Про бизнес с ним хочешь пообщаться. Сейчас он советы давал, да ратовал за то, чтобы общину не ослаблять». Он многозначительно хмыкнул. — А даже если ты и прав, — сощурился я. — Что я, по-твоему, не имею на это права? — Почему это? — обиделся Арнольд. — Просто хотел узнать, стоит ли мне привыкать жить с мыслью, что моим соратником будет кровосос, или все же мне повезет. — Надеюсь, в этом вопросе не повезет, — усмехнулся я.